Глава 26. Капитан третьего ранга. Лёгкая эйфория хоть и мневшие мониторы сканеров и сенсоров Корабль несколько секунд в полной прострации. Наконец, последствия перехода схлынули, и системы корабля вновь начали функционировать в штатном режиме. Ожили экраны. Корабль прибыл в точку назначения. Довожил Кайдзин. Вроде и машина, но в голосе явственно угадывается лёгкая ирония. Мол, и куда же вас неугомонных занесло? Полные заправки танков Рейдера, опустив притык, но всё же хватило на этот переход. Однако расстояние всё же впечатляло. Солнечная система это не фронтир и даже не дикий космос. Это вообще утёрта на рогах. Правда, отсюда до солнечной системы 7,5 световых лет. Однако именно здесь куётся будущее землян. И то, что уже сделано, по-настоящему поражает. Подумать только. Если верить Пашнагову, а не верить причин нет. С запуска проекта прошло всего-то чуть больше 2,5 лет. Андрей имел представление, каково оно вести строительство в космическом пространстве, а потом увиденное произвело на него впечатление. Станция должна была иметь вид эдакого диска диаметром в 4 и высотой в 1 км. На настоящий момент готовы только два диаметрально противоположных сектора с цитаделями станции и основного реактора посередине. Они, конечно, тоже прибыли не на скорлупке, но кайтин всё же значительно уступает этой циклопической конструкции. А ведь готово едва ли одна шестая часть в станции, и всё же для 2,5 лет это более чем весомо. Трудно представить, сколько на её строительство ушло одного только металла. Вообще-то всё уже давно подсчитано и сведено в смету, которая обычно впоследствии оказывается заниженной. Вокруг строящейся станции изнуют всевозможные корабли, дроны и дроиды. Ну, чисто муравьи. Повсюду видны искры сварочных работ. Подходят и отходят корабли различного тоннажа, в основном грудодобывающие фрегаты. В дальнем, уже запущенном секторе расположен металлургический комплекс, который эти фрегаты собственно и обеспечивают рудой. В радиусе 20.000 единиц в пространстве висят десятки боевых комплексов это и автоматизированные башни с различным вооружением. Подобное Андрей наблюдал только на военной базе. Гражданские станции и богатая Талаханка в том числе предпочитают обходиться без подобных изысков. Мало того, что каждый такой комплекс сам по себе стоит немалых денег, так их ещё нужно и систематически обслуживать. А вот их боевая ценность под большим вопросом. Всё же получается неподвижная огневая точка или цель. Тут уж смотря с какой стороны посмотреть. В стороне маневрирует флот. Ну как флот? Скорее уж эскадра. М да. Вообще-то, по меркам внутренних систем даже отряд, но, как говорится, чем богаты, не подалёку от Валинкора старичок второго поколения, сейчас проходящий серьёзный апгрейд. И самый, что ни на есть, современный, правда, нуждающийся в серьёзном ремонте, потому как потрепали в сражении так, что люба дорого. Интересно, как его сумели сюда доставить. Гдалки не ходит трофей и системы Дорса, превращённый в кладбище кораблей. К тому же ещё и богрийской постройки. По 4 средних и лёгких крейсера, 6 эсминцев и 2 десятков фрегатов. Ну и напоследок, три старых грузовика большого тоннажа, которые модернизировали под матки для истребителей. На каждом по 60 машин. Никакого сравнения с Кайтином, вариант только на безрывии. Ну и аналогия с зимными авианосцами. Ну как впечатляет? Не без гордости произнёс Терёхин, прикомандированный к ним офицер конторы. Если ты о станции, то да, впечатляет. Раскороченный крейсер, который вы как-то сумели сюда притащить, тоже заслуживает особого внимания. Всё остальное так себе. Если честно, я ожидал большего, пожав плечами, ответил Андрей. Поначалу-то он ещё фыркал, выказывал недовольство и постоянно себя накручивал. Но по здравом размышлении и с помощью своей подруги всё же пересмотрел своё отношение к случившемуся. Ну сколько ещё земляне сумеют скрывать свои планы от ирианцев? 10 лет, 20? Потом-то всё одно придётся выходить из тени или их оттуда вытянут, без вариантов. А значит, и они получат возможность свободного передвижения по цивилизованным системам и смогут поселиться в одной из внутренних систем. Конечно, нужно будет подумать, чем себя занять на это время. Но что-то подсказывало Кеиле, что скучно не будет никому. А раз так, то для них по сути ничего не поменялось. Вообще-то флот насчитывает куда большее количество вимпелов, но сейчас они все на фронте, как и ваша Калуга. Она уже не наша. Руководство проекта, в частности земной космический флот, выкупили её у нас. Изъямите по честной цене. Согласен, вы нас не нагрели. Не скажу, что вы платили полную стоимость корабля, но 20 миллионов это всяко больше 10, полученных нами от ирианцев. Зато ты и полноценный владелец рейдера. Серьёзно? Ух ты, как клёво. И что мне с этой махиной делать? Кайтин, заткни уши. Разумеется, ведь меня это никоим образом не касается. Не без иронии откликнулся Искин. А тебе не всё равно, с кем работать, в ответ на иронию поинтересовался Андрей. Признаться, мне не нравилось грабить станции, ответил Искин. И тем не менее, у тебя это хорошо получалось. Благодарю. Приму это как высокую оценку моих боевых качеств. Это точно. Ладно, Витя, давай к нашим баранам. Итак, что делаем дальше? поинтересовался Леднёв у безопасника. Капитан, нам только что поступило распоряжение двигаться в указанный квадрат, вожиться в дрейф и ожидать команду встречающих до вожака Тиона. Ну вот и ответ на твой вопрос, делая неопределённый жест, произнёс Виктор. Понятно, что ничего непонятно. То есть ты не знаешь, за каким чёртом у нас выкупили исменинец, но оставили нам рейдер, да ещё и подтянули сюда. А ты думаешь, коль скоро мы оказались в этой системе, то всё изменилось и моя информированность резко возросла? Ну и скин при тебе, сеть работает, твоё начальство здесь присутствует. Глядишь, я получил какие-нибудь дополнительные инструкции. У нас не принято досконально обо всём информировать. Ладно, тогда подождём делегацию по встрече. Когда легли в дрейф, к ним приблизился челнок с шестью десятками пассажиров, возглавляемых капитаном первого ранга с эмблемами инженера. Форма, конечно, претерпела изменения, превратилась в эдакую разновидность комбинезона, что куда удобнее в условиях возможной невесомости. Однако знаки различия остались прежними, разве только металл и вышивку заменил мягкий композит. Главный инженер второго ремонтного тока, капитан первого ранга Фогель, представился офицерно интерри, языке внутренних систем. Вообще-то Андрей ожидал услышать язык родных осин, но интер воспринял совершенно спокойно, как и немца. Они направлялись сюда ни не в неизвестность, кое что уже знали, кое с чем ещё предстоит познакомиться. И как заверил его Пашнагов, удивляться им придётся часто и много. Корпорация Эльдорадо активно рекрутировала землян, не разделяя их по национальному признаку. Главное, чтобы кандидаты соответствовали определённым требованиям. В ходе работы на предприятиях корпорации все они проходили ненавязчивое тестирование на основе богрийских технологий. Вот уж у кого стоило поучиться в знании человеческой природы. Прошедшие проверку посвящались в суть происходящего И по официальной версии переводились в дочерние предприятия. По факту их отправляли вот в эту систему. Кто-то потом возвращался, другие оставались здесь. Кстати, на борту Койтина сейчас 40 пассажиров, прошедших океанию и имеющих практический опыт различных специальностей, полученных в космическом пространстве. Затеявший этот масштабный проект предпочитали привлекать именно прошедших адаптацию во внутренних системах выходило большая отдача при меньших временных затратах и как результат получался тот ещё интернационал но ввиду того что у истоков проекта стояла Россия система воинских званий была позаимствована у её флота давно сыки они поинтересовался Андрею Копиранга Это не догадка, а вывод на основе здравого смысла. Верные и тупые нужны на других направлениях. Инженеры же без серьёзной базы это ходячая ЧП. А где земляне сейчас могут получить серьёзную подготовку, как не во внутренних системах? Готовят такие кадры не за 1 год. 12 лет служил в орианском флоте, был главным инженером на тяжёлом крейсере. Ушёл в отставку 7 месяцев назад. Дорса Понимаю, что иных причин увольнения у ирианцев сейчас быть не может, поинтересовался Андрей. Да, меня вытащили ребята из Альдарада. Наши активно действуют в этой системе. Пополнение арсенала, образцы технологий. Мою капсулу обнаружили случайно. Про Дорсу Андрей слышал от Тёрёхина, как и про то, что потери там несут нешуточные. Он и сам имел опыт работы на этом корабельном кладбище. Получить там окончательный расчёт с жизнью не менее вероятно, чем разжиться стоящим трофеем. Но люди шли на этот осознанный риск, имея перед собой конкретную цель. Они хотели лучшей доли для своей родины. С одной стороны, ей вроде как ничего не угрожает, но с другой, земля не живут только милостью корпорации Арика. Стоит только её руководству решить, что они хотя бы гипотетически угрожают океании, Как император санкционирует любые радикальные меры. Ценность биоресурсов водной планеты для всех внутренних систем переоценить просто невозможно. А не слишком много народу вас сопровождает? поинтересовался Андрей. Специалистов только 30, остальные молодняк, закреплённый за наставниками. Такая форма обучения наиболее эффективна. Да и 30 немало. Корабль в полном порядке. Все искины прошли апгрейд программного обеспечения до третьего поколения, выше только военные разработки. Конечно, по производственным линиям имеется некоторый провал, но я сомневаюсь, что у вас есть более совершенные технологии. И напрасно. Земля и так последние десятилетия движется семимильными шагами, а тут ещё и такой бустер, как инопланетные технологии. В симбиозе получаются такие результаты, что просто диву даёшься. Скажу без бахвальства, по некоторым направлениям мы даже опередили внутренние системы, и с одним из таких направлений вы познакомитесь уже в течение сегодняшнего дня. А я что говорил с победным видом произнёс Юрий. Ну, пока это только слова, решил остудить его пыл Андрей. А о чём речь? Не обращая внимания на Леднева, поинтересовался Бессонов. Уже сегодня вы пройдёте процедуру установки нейросетей. Следующие трое суток у вас уйдут на их активацию. Нейросети? Симбиотики? решил уточнить Юрий. Нет, именно нейросети, покачав головой, возразил Фогель. Учёные земли и сами уже двигались в нужном направлении. По прогнозам, лет 30 мы получили бы первый реальный результат. Но появление новых технологий позволило сделать качественный рывок. Более того, в обычных условиях разработка должна была занять длительный период. Наши же учёные через 2 года получили полностью отработанную технологию, по своим показателям превосходящую имплантики внутренних систем и не требующую сложного оперативного вмешательства. "Обалдеть", только и смог произнести Юрий. Скажи больше. Процесс обучения значительно сократился, даже в сравнении с известными вам технологиями. Обучающие базы попросту закачиваются напрямую в мозг. Правда, без практических навыков всё одно никуда. Ну и качать базы со слишком большой скоростью не рекомендуется. Не то на выходе можно получить слюнявого идиота. И в чём ещё удалось добиться успеха? поинтересовался Андрей. Много в чём. К примеру, третье поколение без ваших изгинов мы апгрейдим настолько, что они превзойдут и четвёртое. Стоп. Вы что делаете? Подняв руку в протестующем жесте, поинтересовался Андрей. Апгрейдим? То есть вы собираетесь лезть в программное обеспечение Кайтина? Разумеется, и для этого нам потребуется полный доступ ко всем системам корабля. А жирно не будет, вздернул бровь Леднёв. Послушайте, это необходимо. Поймите, после соответствующего апгрейда программного обеспечения и производственных мощностей с последующим изготовлением соответствующей продукции, те же средства РЭБ внутренних систем кажутся бессильными. Во всяком случае, на начальном этапе. Я не понимаю, что за отношение корпорации Арика к Земля. Они упёрлись только в одну возможность получение рабочей силы и не видят иных перспектив. А между тем их множество. Это заметно даже на основе открытых источников. Всё это замечательно, но кто вам сказал, что я позволю настолько копаться в своём корабле? Это не моя прихоть, принимая насквозь официальный вид, произнёс немец. Вот приказ командующего флотом. Искин Андрея тренькнул, сообщая о входящем сообщении. Наскоро глянул, ничуть не сомневаясь в том, что там увидит. Бросил Искосов взгляд на Терёхина. Безопасник стоял с совершенно безмятежным видом, словно говоря: "Ну вот оно тебе надо". "Андрей, остынь. По большому счёту он уже давно не наш", вклинилась в разговор Кейла. "Просто прими это. Сомневаюсь, что они захотят нам навредить, хотя непременно напичкают корабль разными программами шпионами. На фоне всего случившегося, для тебя это действительно имеет какое-то значение?" На койтине капитан я, и решения принимаю тоже я. Андрей. А, чёрт с ними. Но мои офицеры должны контролировать весь процесс. Боюсь, что ни у них, ни у вас на это не будет времени, пожав плечами возразил Фогель. Процесс установки и активации нейросети происходит в искусственной коме. Мозг должен полностью отключиться для наиболее успешного прорастания новых нейронных связей. Потом процесс освоения, который у всех протекает по-разному. Прикажете нам всё это время ждать в праздности? В конце концов, распорядитесь, чтобы ваш скин протоколировал все наши действия в мельчайших подробностях. Капитан, даю полный допуск капитану первого ранга Фогелю и его команде. Выполняя его приказы, как мои или любого члена команды, детально протоколируй всё происходящее на борту. Принято к исполнению. Тут же послышался ответ из кино. И как показалось Андрею, этот паразит тоже пытался иронизировать. Или Леднёв уже накрутил себя как гимназистка, и ему мнится, то чего и в помине нет. Хотя искины не такие. Один только ворчун чего стоит. Андрей утащил его с собой на командирский катер. Время от времени они катаются, и тот пиняет капитана, мол, какой недоумок догадался поместить боевой искин в прогулочную лодочку. Вот же, командир он в конце концов или погулять вышел. Вон даже искины строит его как хотят. Но ну, так куда нам направляться, взяв такие себя в руки, поинтересовался Леднёв. Начальник вместе со всеми на станции вас встретят. Я на своём катере. Катер останется на борту. Леднёв, не мешайте мне делать свою работу. Поверьте, вы мне ещё потом спасибо скажете, вздохнув, попросил Фогель. Вообще-то умом Андрей понимал, что сам же себя поставил в неловкое положение, но и уходить вот так, побитой собакой с мостика своего корабля, где он вроде как царь и бог, тоже не хотелось. Ситуацию выправила Кейла. Она просто взяла его под руку и повела к выходу из рубки. "Успокойся, Андрей", когда они уже шли по коридору, произнесла она, потёршись щекой о его плечо. "Ну вот кто так делает? Отчего было не переслать распоряжение мне, к чему было посылать с нарочным? Мы что, в позапрошлом веке живём? Развели какой-то бардак. А мне показалось, что Фогель сам вызвался доставить приказ на Кайтин. Зачем?" По-моему, он хочет с тобой подружиться. Ну-ну, ловя на себе ироничные взгляды сопровождавших их товарищей, пробурчал он. Челнок ожидал только прибытия на борт командного состава рейдера. Отделение десантников под командованием Тёрёхина осталось на борту. 40 пассажиров, которых Кайтин всего лишь доставил сюда, уже были в челноке и ожидали отправки на станцию с символичным названием Надежда. На станции их встречали. Андрея усадили в отдельный гоrivecar и повезли в штаб флота для встречи с адмиралом, к чему он отнёсся с совершенным спокойствием. Не впервые общаться с большими чинами. Остальные направились прямиком в медицинский центр, вместе со всеми прибывшими, так сказать, на общих основаниях. Признаться, Оледнёв думал, что его для порядка помаринуют в приёмной, ну там расставить все точки над и дать понять, что он теперь в армии, сиречно в флоте и тому подобное. Но Тарасов его удивил, приняв сразу же. На вид лет 40, высокий и спортивного сложения, коротко стриженные светлые волосы, прямой и твёрдый взгляд, тонкие губы, волевой подбородок. Контр-адмирал. К гадалке не ходи, внешность не больно-то отличается от реального возраста. То есть руководители проекта решили отказаться от привычки привлекать на важные посты старичков и доверили столь ответственную должность молоднику. А чем ещё объяснить достаточно скромное звание, как не молодостью лет? Вставать командующий не стал, поздоровался и указал на стул у приставного столика, при этом не сводил с Андрея внимательного взгляда. Придерживается мнение, что первое впечатление о человеке зачастую самое верное. Леднёв лишь мысленно ухмыльнулся и впира в хозяина кабинета спокойный и выдержанный взгляд. Мол, неприятности мне безнадёвности, но и прыгать не перед кем не собираюсь. Итак, Леднёв Андрей Степанович, наконец по-русски произнёс адмирал. Будем зачитывать анкету? Не удержался Андрей, также обращаясь по-русски. Вы не производите впечатление человека, который не имеет представления, кого именно к себе вызывает. Вы правы, с вашей анкетой я знаком. Как знаю и то, что в последнее время вам частенько доводилось общаться с высокими чинами. Но там и здесь есть две большие разницы. У нас вы на службе, причём добровольно. Добровольно-добровольно, не стоит ухмыляться. Человеку, который наплевал на такую фигуру, как Ахон, И открыл охоту на его охотников, достала бы решимости воспротивиться давлению и с нашей стороны. Тем более, что возможностей у нас поменьше. На станции Лаути вас, конечно, загнали в угол, но потом Так что вы с нами по своей воле и потому, что считаете нашу цель достойной. Как, впрочем, и остальные члены вашей команды с этим определились? Определились, легко согласился Андрей. А чего бы и нет, коль скоро ему по большому счёту возразить-то и нечего. Один вопрос: всё же не удержался ли Днёв? Спрашиваете, сколько после Океании? Рыбак-рыбака, понимающих Мыкнал Тарасов. 6 лет на земле был командиром мотопехотного полка. После Океании подался в наёмники, сорвал куш, обзавёлся своим кораблём. Несколько удачных операций. И в течение года уже командовал отрядом лёгких сил. Несколько локальных конфликтов. С началом боевых действий воевал на стороне Ирианской империи. 8 месяцев назад на меня вышел резидент. Здесь полгода занимаюсь формированием флота и подготовкой кадров. О себе не рассказывайте, и так всё знаю. На этом знакомство считаю законченным. Не буду, слегка разведя руками, ответил Андрей. всем своим видом показывая, что готов внимать дальше. Если коротко, то вы отсюда выйдете капитаном третьего ранга, продолжил адмирал. Остальные ваши офицеры капитаном лейтенантами. Скромненько для такого корабля, как Кайтин, но у нас сейчас вообще всё скромно. По окончании подготовки корабля выдвинетесь в назначенную систему и перекроете одно из возможных направлений атаки на землю. Есть предпосылки, Вероятность бесконечно мала, поэтому я отправляю вас в полном одиночестве. Ваша задача начать освоение системы, развернуть добывающий перерабатывающий комплекс и поставить полноценную космическую станцию. А почему именно станция? неопределённо кивая, словно указывая на надежду, и имея в виду поставленную задачу, поинтересовался Андрей. Как по мне, устроить базу на каком-нибудь астероиде было бы куда проще. Как считаете, обитатели внутренних систем тупые? Никогда не задумывались, от чего астероиды ими рассматриваются только как вариант на безвырье? Ну. А вы полюбопытствуете. Допустим, а кто будет строить эту базу? Шести человек для такой серьёзной задачи явно недостаточно. Я уж помолчу о специалистах. Производственный комплекс Кайтина ориентирован под несколько иные задачи. Поставить открытый док, слепить нечто не больше внутри системного фрегата это его максимум. Вот это уже правильные вопросы. Вашим главным строителем будет капитан первого ранга Фогель. Андрей не смог скрыть ухмылки, кивнув в знак признания правоты своей подруги. Далее к вам будут направлены две сотни человек. Половину из них молодняк, но благодаря нейросетям они быстро учатся. В настоящий момент уже идёт подготовительный период, после чего начнётся модернизация мощностей вашего корабля. Прошу прощения, господин адмирал. Товарищ. У нас на флоте принято обращение товарищ, и официальный язык интер. Учтите это на будущее. Учту. Итак, вы сказали моего корабля. Кайтин как был, так и остаётся вашим, но переоборудовать его всё же придётся. И да, Всё за счёт флота. Спрячьте ваш скепсис. Вы ведь понятия не имеете, о чём речь. Уверяю вас, вы останетесь довольны. Это всё? Адмирал откинулся на спинку кресла, окинул Андрея оценивающим взглядом и эдак многозначительно ухмыльнулся своим мыслям. Можете идти, товарищ капитан третьего ранга. Вас доставят в медблок. И да, привыкайте. Теперь вы на флоте. Разрешите идти, поднимаясь, поинтересовался Леднёв. Вроде и военное выражение, но из его уст оно прозвучало совершенно по-граждански. Да и откуда ему было набраться армейского опыта? Он же ни в наёмниках это точно. Там он только подражал героям голливудских фильмов, подстраиваясь под много о себе думающего бранта. Ну, ничего, ничего. Курс молодого бойца всё исправит, хмыкнув, заметил адмирал. Свободный